Прочитайте снова Про Витьку Кораблева И друга Закадычного Ваню Дыховичного У кого одни колы Двойки догоняют Для того каникулы мало что меняют Погулять нельзя пойти На каток тем паче. Можно только в заперти Чахнуть над задачей И обидно, и завидно Ведь в окно прекрасно видно Как ватага детворы Кувыркается с горы Бац! В окно летит снежок И затворник знает Там внизу его дружок Знаком вызывает Но навряд ли убежит Он в трусах и в тапках Да к тому же сторожит Бдительная бабка И несчастный неудачник утыкается в задачник. Там в бассейны А и Б что-то льется по трубе. А потом ему во сне снятся водовозы, Что в бассейны А и Б наливают слезы. Ну а кто был с головой, у кого все ясно, Тот каникулы зимой проведет прекрасно. Вот и Ваня Дыховичный кончил четверть не отлично, не как первый ученик, но без двоек был дневник. Да и Витька, друг его, хоть бывал, он болен, кончил четверть ничего. Даже дед доволен. И имели мальчуганы интереснейшие планы сделать к сроку или нет это все пока секрет. Был сарай в углу двора Только вот в чем горе Старый дедовский сарай Вечно на запоре Раньше дед в нем проводил Просто дни и ночи И бывало приходил чем-то озабочен Не курил и не обедал Почему никто не ведал Но, конечно, каждый знал Что-то он изобретал В своем деле дед артист Знали Витька с Ваней, он большой специалист по окраске тканей. Правда, деда, говорят, кто-то там обидел, а почти пять лет назад Витька в видел, как колдун из детской сказки над ведром пахучей краски наклонился его дед, и она меняла цвет. Но обижен дед, видать, не на шутку. Сразу бросил все, в сарай лет пять не ходил ни разу. Витька спрашивал пять лет, где ключи к сараю? Но привредный Витькин дед отвечал, не знаю. Только в первый день каникул дед ключи отдал и крикнул, краску троните мою, я вас дьяволы прибью. Это был счастливый день День занятий вольных Ни звонков, ни перемен Никаких контрольных Ключ к загадке Вот сейчас распадутся своды Это был великий час В первый день свободы Час великих начинаний Лучший час для Витьки с Ваней Стерли дедовский запрет Посторонним входа нет. И вошли. Вот это да! Инструментов сколько! Рельсы, трубки, провода, просто клад и только. Вон привязан за ремень старый мотоцикл. В общем, что там? Славный день. Первый день. Каникул.